Глава пятьдесят третья Ад Сначала проход казался мне полностью прозрачным, но очень быстро он начал набирать свет и вот уже превратился в темную червоточину, сквозящую леденящим душу холодом. «Быстрее, я не смогу долго его удерживать!» Холестер поторопил меня, и я, не теряя времени, шагнул в столь необычно открытый для меня портал. Глаза еще не привыкли к темноте, а я уже активировал неуязвимость от знамени огня и покров обмана в надежде, что они позволят мне пережить внезапную атаку, если она таковая последует. Очень хотелось начать двигаться хоть куда-то, но я заставил себя стоять на месте. Да, возможно, я сейчас нахожусь в зоне поражения какого-то местного обитателя. Вот только, начав перемещаться и пересекать множество точек в пространстве, я не спасусь а только лишь автоматически повышу вероятность этого события. А пока вроде бы меня никто не трогает, значит, пора переходить к следующему этапу и повышать мою незаметность за счет артефактов Короля Духов. И сейчас не время экономить. Лучше пустить в ход сразу самые сильные одноразовые, что разрушаются после первого применения. Монокль ночного зрения, трость тихой походки, осциллограф поглощения звуков. Подвеска незаметности. Четыре предмета, которые Аластер, возможно, добывал долгие месяцы, осыпались пылью в мгновение ока. И я наконец-то смог выдохнуть, не боясь привлечь этим чье-то внимание, и огляделся по сторонам. Итак, вокруг меня, как и следовало ожидать после рассказов Короля Духа, подземелье. Огромный, широкий, похожий на кишку, Зал со сталактитами, уходящий влево и вправо от точки моего появления. И нескончаемый поток монстров, несущийся по этому проходу чуть в стороне от меня, куда-то по своим делам. Сколько их тут этих тварей? Сотни? Тысячи? Я стою здесь уже несколько минут, а этот круг из машин для убийства словно и не думает заканчиваться. Как же хорошо, что я не начал дергаться в самом начале». Боюсь, пошевелись я, отходя от точки, отмеченной прошлым незадачливым путешественником, куда меня переправил король духов, и все, меня бы моментально сожрали. Так как способы справиться даже с одним монстром 10 тысячного уровня я пока даже не представляю. И это ведь не самое главное в их описании. Бесконечный охотник. Описание и возможности данные в соответствии с аналогами вашего мира. Уровень — десять тысяч. Тип — древний, обычный. Целые стада древних монстров. Что ж, если этот мир внешний не только для нас, но и для демонов, то я не удивлен такому раскладу. Вот только как мне развивать тут свои стихии? Сражаться с этой толпой? Хочется верить, что удастся обойтись без этого. Ладно, может быть я просто недостаточно узнал о том, что здесь есть. Разведка и анализ никогда не бывают лишними. Вот только сам я вперед не пойду. Лучше для всего этого использовать смертника, которому мои эксперименты в глобальной перспективе не должны грозить ничем страшным. Беги вперед! Я вызвал своего королевского двойника, и тут же отправив его подальше от себя, принялся мысленно отдавать новые приказы. «Осмотрись, постарайся как можно дольше не попадаться под руку местным монстрам и ищи что-нибудь необычное». «И почему именно мне достался такой безумный оригинал?» Моя копия не удержалась от ехидной реплики. «Вот и помогай после этого своим двойникам получать самосознание и право на королевский трон». Я тоже не остался в долгу. «Но пикировка — это, конечно, не главное. Я следил за своей копией» оценивая каждое движение, начавших поворачиваться к ней монстров. Конечно, двойник должен будет воскреснуть в случае чего, но лучше не рисковать, и, если не случится ничего непредвиденного, я успею отменить призыв до того, как его заденут. Что-нибудь видишь? Монстры, если бежать дальше, то их становится только больше. А еще... Неожиданно голос теневой копии на мгновение прервался. Точно, тут есть кристаллы стихий. «Вот только не те, что мы видели в мире карика, эти позволяют повышать силу вплоть до королевского уровня». «Вот оно, то, на что рассчитывал Алластер, отправляя меня сюда. Уже понимая, что искать, я огляделся по сторонам и заметил в скале рядом со мной, словно бы скрытый внутри фонтанчик из энергии, принявший форму разноцветного осколка стекла. Вот бы рассмотреть его поближе. К счастью, это не так и сложно». Внимание ближайших монстров сейчас целиком посвящено двойнику, так что можно проявить немного активности. Достав клинок из металла внешнего мира, я тремя быстрыми движениями срезал кусок породы, отделяющий меня от камня фонтанчика. Концентрированный кристалл болота повышает уровень сраства со стихией на 1%. Если стихия не открыта, позволяет ее изучить. Поглотить концентрированный кристалл болота Помотав головой, я отказался от столь заманчивого предложения. Новая стихия — это, конечно, хорошо, но у меня осталась возможность изучить лишь еще две штуки, и хотелось бы выбрать для этого что-то поприличнее — болото. Нет, возможно, именно в этом неожиданном направлении развития окажется скрыт какой-нибудь неожиданный навык, способный перевернуть баланс сил всего мироздания, но что-то уж больно я в этом сомневаюсь. И это не единственный вывод, который можно сделать. Учитывая, что найденный мной кристалл дает 1% улучшения, соответственно, на каждую ступень их нужно по сотни. Даже с моими текущими, частично прокачанными до конца стихиями, это 7 сотен кристаллов. Причем ведь, среди всего разнообразия, мне нужно будет найти именно те, что подходят под мой вариант развития. Сколько же времени подобное может занять? даже если бы тут не было монстров, о которых мне пока даже думать не хочется. «Он сожрал его!» — по мысленной связи до меня долетел крик двойника. «Что? Я хотел подобрать один кристалл-фонтанчик, рассмотреть его поближе, а один из монстров просто взял и сожрал его!» А вот и поворот, который сможет все исправить. Не додумав до конца мысль, я сначала отозвал теневого двойника, которого местные монстры уже почти загнали в угол, и только потом снова к ней вернулся. «Итак, бесконечные охотники едят фонтаны стихий. Значит, если я придумаю способ, как их убивать, желательно относительно быстрый, то мне не надо будет беспокоиться хотя бы о том, где найти нужное количество кристаллов. Вот только получится ли решить эту задачку?» Я кинул взглядом уже восстановившую серию монстров, лишь ненадолго прервавшую свое течение, чтобы попытаться достать моего двойника, и начал перебирать арсенал доступных мне умений. Что я могу? Что из этого способно подействовать на охотников, оказавшихся противниками аж древнего типа? И как можно выстроить бой так, чтобы количество врагов играло не в их пользу, а в мою? Есть идеи?